Глава семнадцатая — Уже готов? — усомнился Лёха. — Мне кажется, что тебя ещё шатает. — Тебе кажется, — уверил я. — Давай сначала на их девках попробуем. — Где вы их всех держите? — Мы решили их по разному углам расточить. Так меньше шансов от них огрести. Они же даже связанные угрозу представляют. — Да, я помню. — Так где девки? — В двухместной комнате напротив. «Мышь не варвары какие. Для дам все удобства. Привязали их к кроватям, там и валяются. Даже выходить не хотят. Может, кровати тяжеловаты?» «Гуманисты, блин. А остальные где?» «Остальным меньше повезло. Привязали их к стеллажам по разным углам. Сидят вполне себе удобно. Воды хоть догадались им дать. А надо было?» «Варвары! А что с теми последними?» «Двое убиты трое связаны. Ясно. Значит, восемь осталось. Я открыл дверь, за которой находились пленницы. Их качественно упаковали, они были привязаны за руки и за ноги, головы замотаны полотенцами. Когда мы вошли в комнату, они начали дергаться и верещать. Я подошел к и снял полотенце с головы. Она заметалась еще сильнее истерично визжа. Все попытки показать жестами, что я ей ничем не угрожаю, провалились. Я даже воспроизвел их жест «Сдаюсь». Она выпучила глаза и на некоторое время затихла, потом стала дергаться и визжать с новой силой. «Хрен знает, как тебя успокоить!» Я устало рухнул на стул. «Леш, выйди, пожалуйста, я один тут посижу». Лось кивнул и без возражений вышел, пленные немного успокоились. «Ну что, может, поговорим?» Решился я на новую попытку. В этот момент электронный переводчик выдал короткую серию непонятных звуков. Пленная посмотрела на меня и что-то прощебетала. «Ты не будешь нас убивать?» — сработал переводчик. Я чуть не подпрыгнул от неожиданности. Уже не надеялся на какой-либо контакт. Старательно, сохраняя невозмутимый вид, подбирал нужные слова. «Я не собираюсь вас убивать. Я подождал, пока переводчик завершит щебетать и продолжил». Мы пришли сюда не убивать, но ваши напали первыми, и нам пришлось. Что вам от нас надо? Хотим знать, кто вы, откуда взялись и что делаете на этой планете. Мы из сектора «Непереводимое словосочетание» здесь находимся в качестве исследователя биосферы. Вы ее просто изучаете? Зачем это тебе? Ты же не местный. Улетишь домой и забудешь. Я не хочу, чтобы так же изучали мою планету. Зачистили чудовищами, теперь убьете чудовищ вирусом и будете переселяться сюда? Это не твое дело. Лети домой. Это мое дело. Я тебе все равно больше ничего не смогу тебе сказать. Лучше оставьте нас в покое. Уходите, а то вам же хуже будет. Решила мне угрожать? Не в том положении, чтобы угрожать. Кто у вас здесь главный? Вы его убили, он был в зале наблюдений. Ладно, хрен с тобой, красная шапочка, сам разберусь. С этими словами я поднялся со стула и пошел на выход. Какая еще шапочка? Я отмахнулся и вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. Она сказала, что главного мы убили в зале наблюдений. Интересно, это она имела в виду то помещение, где четверо сидели за столом с мониторами? Возвращаться и спрашивать я уже не хотел. Отличная новость, что переводчик пригодился. Значит, этот язык есть у известных нам цивилизаций». Остается открытым вопрос, откуда эти цивилизации? Не они ли их создали? Пока размышлял, дошел до зала, который считал залом наблюдений. Трое пленных все так же сидели связанные в разных углах. «Привет!» Арсений сидел в кресле перед панелями приборов. Он, видимо, пытался что-то разобрать на мониторах, а когда я зашел, повернулся ко мне. «Как самочувствие!» Алексей сказал, что ты шарахнул этих уродов новоприобретенным навыком. «Наверное, если бы не ты, у нас не было бы шансов». «У нас не было бы шансов и с орбиталки свалить», добавил вошедший Егор. «Нас еще там сожрали бы. Мы там уже висели, как таранка на стеллажах». Вова напряг мозги и вытащил нас. «Вов!» «Как ты этому научился? Где ты это взял?» Сеня встал, сделал шаг мне навстречу и внимательно смотрел в глаза. «Я раньше никогда не слышал, что ты такое умеешь». «Я раньше и сам не знал, что такое умею. Я никогда не любил повышенного внимания к своей персоне, даже со стороны друзей». «Я смотрю, вы трупы убрали?» «Да, мы их сложили в пластиковых мешках в холодильник», — ответил Сеня. Егор предлагал отдать их на корм зверью, разложить у подножья холма без одежды и все. Но мне это кажется неправильно. А че неправильно-то? Возмутился Бизон. Здесь так природа устроена. Ничто просто так не пропадает. Зверушки в лесу кушать хотят. Или ты хочешь сам из них котлет навертеть? Фу, замолчи. Меня сейчас тошнит. Возмутился Сеня. Тоже мне неженка. Мясо и есть мясо. Заржал Бизон. «Оставим в сторону кулинарию. Давайте Адиле. Наш переводчик знает их речь. Я пытался допросить их самку. Бесполезное занятие. Одни эмоции». «Ай, какая новость!» — Бизон скорчил театрально удивленное лицо и развел руками. «Не может быть!» «Угомонись, Егор. Тот труп, который здесь лежал, я указал на темное пятно на полу. Был у них начальником. Его уже не допросишь». «Наверное, начнем с тех, кто здесь. Наверняка, кто-то из них является его помощником или замом». Я снова активировал переводчика и обратился к сидящим по углам пленным. «Кто из вас здесь сейчас главный? Я не собираюсь никого убивать, мне просто нужно поговорить, нужно решить проблему». Переводчик прощебетал сказанное мной, и наступила тишина. Пленники пошевелились, покрутили замотанными полотенцами головами, но продолжали молчать. «У нас с вами общая проблема. Ваш начальник убит, но мы никого не собирались убивать. Мы пришли не воевать. Нужно поговорить. Кто из вас помощник начальника?» Они повертели головами, будто общаясь без слов. Потом один из них прокурлыкал, а переводчик выдал. «Теперь я за главного. Что вам нужно?» Я подошел к тому, кто это сказал и осмотрел. Одежда ничем не отличалась от остальных. Каких-то знаков отличия, типа лычек, нашивок или погон, не было. Сложно определить, правду он говорит или нет. «Если я развяжу тебя, ты не будешь дурить?» — спросил я, подойдя к нему вплотную. Он склонил голову и промолчал. «Я не хочу никого убивать, но и сам умирать не хочу. Мои друзья будут держать тебя на прицеле» но не будут стрелять, если ты не будешь нам угрожать. Договорились?» «Я согласен», — наконец ответил мой собеседник. Егор и Сеня взяли оружие на изготовку, прицелы на чужаке. Я неторопливо снял полотенце с головы пленного. Когда он открыл глаза, мурашки по всему моему телу уперлись в скафандр. Мне и раньше казалось, что они похожи на тех осьминогов, но сейчас как-то особенно напрягло. Не знаю, заметил он моё замешательство или нет, но выражение лица не поменялось. Я обошёл его сбоку, чтобы подобраться к верёвке, и достал нож. Он сдрогнул и немного отстранился. Я попытался успокоить его, показав пальцем на нож, потом на верёвку. Потом медленно поднёс нож к верёвке и перерезал её. Он стал массировать затекшие конечности. «Дайте воды мне и моим людям!» Я повернулся к Бизону и выпучил глаза. «Ну, чё ты на меня так смотришь? Ну, забыл я. Мы тут, между прочим, с тобой нянкались и трупы убирали. Сейчас напоим. Может, ещё и покормить?» «Естественно!» — возмутился я. «Это пленные! Ты бы хотел, чтобы над тобой так издевались, когда ты попал в плен в системе Z64QR?» «Вот это ты зря сейчас. Я ещё никому не рассказывал, как там издевались». Егор покачал головой. Лучше бы из меня котлет на вертеле. Ладно, извини, ты не говорил. Горло ком подкатил. Когда мы вытащили Бизона из плена в той операции, он был весь в крови и взгляд стеклянный. Правда, он потом говорил, что это была не его кровь, а он кого-то замочил. Я дал поручение Лёхе напоить и накормить наших пленных по одному, начиная с женщин. Сам... Налил стакан воды, освобожденному мной, и когда он жадно его опустошил, указал ему на кресло, а сам сел на соседнее. «Я пока не могу отдать приказ освободить остальных, понимаешь?» «Понимаю. Вы прилетели сюда осваивать планету?» «Да. Этих огромных монстров вы сюда заселили?» «Мы изменили то, что здесь уже было, и внесли коррективы в геном. Зачем это понадобилось?» Вы не видели, что здесь обитало. Наши неоднократные высадки заканчивались полным провалом. Планета очень богатая на ископаемые, но местная фауна всегда находила способ нас уничтожить. Таких уродов мы нигде не встречали. Поэтому мы веками разрабатывали здесь способы очистки планеты от этого мусора. Но ведь этот мусор и был населением этой планеты. Это не население, а мусор. Извращенные чудовище без каких-либо тенденций к развитию цивилизации. Даже извращенной. А если бы это стала цивилизацией, достигшей других звезд систем, то всем крышка. Это еще одна из причин завоевания планеты. Вы немного лучше получается. Населили леса и моря монстрами. Их-то как теперь выводить? Мы их создавали и совершенствовали сотни лет. Мы разработали вирус которому отсутствует иммунитет у монстров. Мы в генетическом коде убрали фрагмент, который отвечает за иммунитет к этому вирусу. Все вымрут за несколько лет. А у вас есть к нему иммунитет? Врожденный. Ясно. У меня еще один вопрос. Откуда взялись осьминоги, которые обитают вокруг островов на севере отсюда? Какие именно осьминоги? В зеркало на себя посмотри и вспомнишь. А, эти – это плод фантазии полуумного гения. Он экспериментировал, добавив осьминогам изрядное количество своих генов. Когда увидел, что получилось, похватился, но было уже поздно. Они размножались в геометрической прогрессии. Построение сообщества наподобие кланов с одной самкой во главе. Вот они теперь представляют большую угрозу, чем остальные монстры. Процесс вышел из-под контроля. Специальные лаборатории ищут возможности их уничтожения. Я уткнулся в пол и задумался. Как провалилась наша спасательная миссия на орбитальной станции, я прекрасно помнил. Мы хотели уничтожить октоподов и очистить станцию, в итоге они чуть не истребили нас и уничтожили станцию. Это правда просто чума, и как обычно в страшных сказках, чума рукотворная. Моральные уроды и горе-экспериментаторы превращают достижения цивилизации в ее врагов. Много на планете таких наблюдательных пунктов, как ваш. Точное количество знает только руководитель зачистки и его помощники. Их много, но сколько именно, я не знаю. Что находится в помещении за вашей столовой? Лаборатория, склады, техника по переработке отходов экспериментов, генераторы, источники воды. У вас есть здесь какая-то техника, на которой вы передвигаетесь по планете? Есть два летательных аппарата. С их помощью мы добываем пищу и летаем в местное управление. Ты сможешь слетать со мной? Да. Двое других пленных, которые до этого сидели по углам спокойно, начали брыкать ногами и наперебой обвинять его в предательстве. Переводчик справлялся, но в итоге фразы смешались в кучу, и понять, кто из них что сказал, было нереально. Если я правильно понял, те вещали ему, что он выдает ценную информацию конкурентам, а он оправдывается, пытаясь объяснить, что мы им не конкуренты. Когда началась брихаловка, Сеня и мои бойцы схватили за оружие и целились каждому в голову. Этот факт тоже стал предметом брехни. Начавшему с нами сотрудничать, его коллеги дружно заверещали, что мы их всех поубиваем и скорбим монстрам. «А ну-ка, цыц всем!» Гаркнул я. «Ребята, уберите оружие! Смертей больше не будет!» Пленные затихли и дружно уставились на меня. Я только сейчас понял, что лица у всех открыты. А, ну да, Леха дал им воды я обратно не замотал. Может, и к лучшему. Чужаки оценили тот факт, что мой импульсник остался за спиной, и я даже не попытался его взять в руки. Сеня закинул винтовку за спину и сел в свободное кресло. Лось и Бизон неохотно опустили стволы, но я жестом дал им понять, чтобы они сделали так же, как Арсений. Потом снова повернулся к своему собеседнику, который уже не вжимался в кресло, а сидел нормально, с чувством собственного достоинства. — Ну что, разобрались? — обратился я к нему. — Ты мне поможешь? — Помогу, если вы гарантируете нашу безопасность. — Договорились. — Сколько человек вмещает летательный аппарат? — Четверых. «Сейчас уже поздно. Давайте сейчас поужинаем и спать. Завтра полеты. Ты хочешь лететь на нашу центральную базу?» «Нет, сначала другое дело есть». «Какое?» «Завтра узнаешь». Так как в пленных осталось восемь, их разместили в двух четырехместных комнатах. Мы заняли оставшиеся двухместные. Вопрос о том, как в двухместных расположиться в шестером, отпал, так как двое должны были дежурить. Один следил за камерами в помещении перед выходом, второй в коридоре между комнатами. Хоть мы и взяли обещание с пленных не заниматься ерундой, но все равно полной уверенности не было. Как оказалось позже, такую меру предосторожности предприняли не зря. Двери в комнаты чужаков закрыли, они оттуда все равно никуда не денутся. Наши двери были открыты, чтобы вовремя услышать сигнал тревоги. Я по привычке дежурил первым и расположился в кресле перед мониторами. Решил поэкспериментировать с пультом управления камерами. Методом научного тыка определил, что камеры разделены на блоки. Переключение между блоками делалось с помощью вертикального столбца символов вдоль левого края панели. Четыре строки символов рядом со столбцом переключал группы камер из выбранного блока. Символ выбранного блока начинал светиться, переключаясь между блоками и группами камер. Я просто офигел, какую огромную площадь они охватывали. Когда после очередного переключения я увидел на экране наш лагерь на скале, у меня все сжалось внутри. Выходит, что эти засранцы с самого начала знали, что мы здесь. Я выбрал наиболее близкую к лагерю камеру и попытался ее настроить. В инфракрасных режимах я смог не только разглядеть лагерь во всех деталях, но и увидеть силуэты людей в палатках. Мне сложно было понять, кто где находится и что делает. Я навел камеру на палатку с системами видеонаблюдения. Сейчас там дежурил Кашнин. Видимо, он, как и я, предпочитал нести вахту первым. Он сидел перед мониторами и осматривал периметр вокруг скалы. Внезапно он поднял голову, и мне показалось, что он смотрел прямо на меня. Потом он потянулся, отхлебнул что-то из кружки и опять уставился в мониторы. «Меня осенило. Это, получается, они могли видеть и то, как мы с Алой в этой палатке восстанавливали отношения. Твою же мать! А ведь они ничего не сказали, что заранее знали о нашем существовании. Переключая блоки и группы, я увидел и наш путь вдоль ручья, и то дерево, где мы ночевали». Они знали о нас абсолютно все и были готовы к нашему приходу. Только почему нас не встретили всем отрядом? Да, в принципе, понятно, почему. Из-за самонадеянности. Подумали, небось, что мы дверь даже не сможем открыть. А если откроем, то ментальная атака Вахтинова положит нас на месте. Это, наверное, единственное объяснение беспечности. Нас просто считали низшими существами, которых и бояться-то не стоит. Если комар подлетит слишком близко, его можно просто прихлопнуть. Бояться комара смысла нет, только их план немного провалился. На мои возможности они не рассчитывали. Я смешал все карты. Пока я над этим размышлял, услышал в наушниках даже не крик, а какой-то всхлеб сени, который дежурил сейчас в коридоре. Я бросился вниз, Сеня уже валялся на полу, держась за голову. Одна из дверей с пленными начала открываться. Я резко, но тихо прижался к стене рядом, в руках был бластер. Из комнаты вышел тот, кто громче всех обвинял моего собеседника в предательстве. Меня он не видел. Я пока решил ничего не предпринимать и просто держал его голову на мушке. Тот не спеша подошел к сене и поднял руку, в которой блеснул длинный изогнутый клинок. Следующим движением клинок должен был войти в валявшемуся ничком старпому под лопатку, пронзив сердце, но вместо этого нападавший заорал, как сирена, и прижал к себе руку. Его кулак вместе с клинком упал на пол. Я его отстрелил. Сначала хотел в голову, но потом решил, что у меня к нему есть немало вопросов. Враг прижимал к груди истекающие кровью предплечье и резко повернулся ко мне. Сдаваться он не собирался, и я почувствовал резкую боль в висках. Ха! Испугал ежа голой жопой. Я за мгновение создал защитный барьер, и боль в висках сразу стихла. Раненный удивился и испугался. Он продолжал прижимать к себе покалеченную руку, а вторую вытянул в мою сторону. И тут произошло нечто. «Пришла пора испугаться мне».